Когда девушка закончила свои изыскания, уже стемнело. Она вышла во двор на звук голосов и увидела Анну с незнакомой женщиной, которая приветственно помахала рукой с зажатой в пальцах тонкой сигаретой. «Я Лиза, сестра Петера!» Элегантная леди с серебристыми волосами смотрелась на фоне простой и домашней Анны, как минимум правящей герцогиней этой долины. «Ну, я вас оставлю, дела!» Анна убежала в дом, а Лиза, извиняясь, развела руками. «Плохая привычка, так и не могу бросить. А в доме курить не разрешают, вот и дышу вроде как свежим воздухом». «Вы здесь живете?» «Нет, я живу у масса Каррара. Но здесь мы все выросли, и я часто приезжаю на пару дней». Саша рассказала, что привело ее в эти края. Лиза пожала плечами. «Не помню такую семью в Кастельторре». Я в новом городе мало кого знаю, но как жаль, что старики так и не дождались встречи с внуком. Лиза, раз вы здесь выросли, то знаете легенду о черных всадниках? Кто же ее не знает?» – засмеялась женщина. «Мы на этих историях выросли, слушай». И она подвела девушку к удобной деревянной скамье, где они обе удобно устроились. Барон Герардинги, а эта семья правила здешними землями три столетия с X по 13 века. Не участвовал в рыцарских турнирах. Он был невысокого роста и худенький, и как не тренировался, и на коне сидел плохо, и силы в руках не было. И когда возникали споры с соседями, барон оставался в убытке. То деревню сосед отберет, то земельные угодья. Понравилась ему одна местная красавица, но не успел барон за ней приударить, как увез девушку хозяин соседнего замка. Тут, видимо, терпение барона и лопнуло. Говорят, что под замком у него вход в горные пещеры, где спрятан подземный источник. И если произнести у источника заклинание, то выйдут из горы черные рыцари с черными конями на поводу. И можно им приказывать все, что угодно. И через пару ночей постучались в ворота соседа-обидчика незнакомые рыцари, Не хотели им открывать, но выбили рыцари ворота, ворвались во двор замка и убили и его владельца, и всех домочадцев, и всех слуг. А потом случилась такая же история с тем соседом, который деревеньку отжал. Лиза засмеялась. Ну, тут-то все, что у барона раньше отнимали, вернули, да еще и с извинениями и денег присылали. И с тех пор пугались местные жители сокота копыт на ночных дорогах и силуэтов темных всадников. И что потом? А ничего, барон, ну, собственно, тогда он был просто феодалом, это позже семья получила титул, женился на самой красивой девушке этих краев. Кто бы посмел ему отказать? Потомки их до сих пор живут в замке. Кстати, любители паранормальных явлений искали пещеру с источником, так и не нашли. Даже наследник, который в замке живет, с ними искал. И все. Ну, так эта история случилась лет восемьсот назад. Улыбнулась Лиза. Кто ж помнит, что там потом было? Но рассказывали, что и впоследствии появились всадники, защищали интересы этой семьи. Хотя лично я думаю, что все банально. Феодал был человек небедный, нанял отряд наемных рыцарей, а прятались они в тех самых пещерах. Может, и сейчас они там, высохшие скелеты. У-у, пошутила женщина, округлив глаза. А потом стали рассказывать о мотоциклистах. Это еще в моем детстве было. Городские легенды. История-то интересная, вот и осовременили. А замок Феодала до сих пор существует, раз там живет наследник. Иди сюда. Поманила девушку за собой Лиза. Они вышли из ворот и остановились на краю обрыва, прямо под окнами того номера, который достался Саше. Под ногами раскинулась долина, вся в огнях. Верхушки гор совсем потемнели и исчезли из виду и только темным золотом горел неподалеку силуэт замка бальярда «Смотри, вон туда, вниз!» Лиза перевесилась через парапет, показывая вдаль. Там, куда она показывала, прерывались огни деревенских домов, а следующие появлялись уже на приличном расстоянии. «Вон там, среди леса, где темно, видишь, несколько огоньков!» Саша увидела еле различимый далекий свет над темным пятном леса там, где гора еще не спустилась в долину. «Это Кастель-Чезерано, замок баронов Чезерано де Герардинки», сказала женщина. «При свете дня ты его хорошо отсюда рассмотришь, но туда лучше не ходить, дороги крутые и неудобные, а в замок все равно не попасть. Есть лишь одна более или менее широкая дорога, но и она без асфальта, по ней нынешний барон и ездит». Саша поняла, что речь идет о том самом сказочном замке среди леса, чьи очертания ей показались зловещими даже при свете дня. Неудивительно, что именно это место стало источником легенд. «Барон приглашает нас иногда на аперитив», – продолжала Лиза. «Мы с Петером часто посещали замок, но, должна признаться, все равно какое-то неприятное чувство присутствует. Страшные детские сказки оставили след». Чезерана? — уточнила Саша. — Да, местные его зовут еще Кастель-Фонтана, в честь того самого таинственного источника. Ну, пойдем в дом, а то становится холодно. Этой ночью Саша перед тем, как лечь спать, тщательно закрыла и даже занавесила окна. Но ей все равно казалось, что бледный свет из далекого замка посреди леса заползает через занавески и заглядывает в комнату.